iCloud. В 2001 году у Джобса появилась идея, персональный компьютер должен служить цифровым хабом, узловым центром для разных бытовых устройств, таких как музыкальные плееры, видеомагнитофоны, телефоны и планшеты. Это дело создание цельных и простых в использовании продуктов еще более сильной стороной Apple. Благодаря этому Apple превращалась из лидера компьютерного сегмента рынка в самую значимую технологическую компанию мира. К 2008 году у Джобса сложилась концепция следующего этапа цифрового века. В будущем, считал он, настольный компьютер не будет служить узловым центром вашей информации. Вместо этого хаб переместится в облако. Другими словами, информация будет храниться на удаленных серверах, управляемых компаний, которые вы доверяете, и будет доступна вам на любом устройстве в любом месте. Джобсу понадобилось три года, чтобы найти правильный подход. Первый блин вышел комом. Летом 2008 года был выпущен продукт под названием Mobile Me. Дорогой 99 долларов в год подписной сервис, позволявший хранить адресную книгу, документы, изображения, видео, электронные письма и календарь в удаленном облаке и синхронизировать с любым устройством. В теории вы могли взять iPhone или любой компьютер и получить доступ ко всем аспектам вашей цифровой жизни. Но была серьезная проблема. Этот сервис, как выражался Джобс, работал дерьмово. Он был сложным устройства плохо синхронизировались письма и другие данные случайно терялись в эфире. Apple's MobileMe настолько несовершенен, что его никак не назовешь надежным», — гласил заголовок статьи Уолта Олта Мозберга в Wall Street Journal. Jobs был в бешенстве. Он собрал команду разработчиков MobileMe в конференц-зале штаб-квартиры Apple, вышел на сцену и спросил: "Кто-нибудь может мне сказать, что должен делать сервис MobileMe?" После того, как члены команды ответили, Джобс выпалил: Так почему черт подерил он этого не делает? Разнос продолжался следующие полчаса. «Вы Вызапятнали репутацию Apple, говорил он. Вы должны ненавидеть друг друга за то, что подвели себя и окружающих. Мосберг, наш друг, больше не пишет хороших статей про нас. На глазах у всех собравшихся он уволил руководителя команды Mobile Me и заменил его на EDQ, который отвечал в Apple за весь виртуальный контент. Как сообщал обозреватель Фочён Адам Лошинский, Анализируя корпоративную культуру Apple, никто не избежал ответственности. К 2010 году стало очевидно, что Google, Amazon, Microsoft и другие компании поставили себе целью стать лучшими по хранению информации данных в облаке и их синхронизации с разнообразными устройствами. Так что Джобс начал работать с удвоенной силой, той осенью он объяснял мне: "Нам нужно стать компанией, которая управляет вашими отношениями с облаком". проигрывает музыку и видео из облака, хранит ваши фотографии, информацию а может и данные о вашем здоровье. Apple первой осознала, что компьютер должен стать цифровым узлом. Поэтому мы написали все эти приложения: iPhoto, iMovie, iTunes и встроили их в наши устройства, такие как iPod, iPhone и iPad, и это блестяще работало. Но в последующие несколько лет узел переместится с компьютера в облако. То есть речь идет о А той же стратегии цифрового узла, только он находится в другом месте. Это означает, что у вас всегда будет доступ к вашей информации, и вам не придется ее синхронизировать. Нам важно произвести эту трансформацию по причине явления, которое Клейтон Кристенсен называет дилеммой инноватора, когда люди, которые изобретают что-то, обычно оказываются последними, кто видит, что за этим стоит, а мы определенно не хотим остаться позади. Клейтон Кристенсен, профессор Гарвардской школы бизнеса, автор книги Дилемма инноватора. Я собираюсь взять сервис MobileMe и сделать его бесплатным, и мы упростим синхронизацию информации. Мы строим серверную ферму в Северной Каролине. Мы можем синхронизировать все, что вам нужно, и таким способом привязать к себе потребителя. Джобс обсуждал эту концепцию на традиционных утренних совещаниях по понедельникам, и постепенно она оформилась в новую стратегию. Я рассылал письма разным группам людей в 2 часа ночи, прикидывал, что и как, вспоминал он. Это занимает много места у нас в головах, потому что это не работа, а наша жизнь. Хотя у некоторых членов совета директоров, включая Элла Гора, идея сделать Mobile Me бесплатным сервисом вызывала сомнения, они поддержали ее. Это должно было стать их стратегией заманивания потребителей в эпловскую орбиту на следующие 10 лет. Новый сервис получил название iCloud, и Джобс представил его в программном обращении на организуемой Apple Всемирной конференции разработчиков в июне 2011 года. Он по-прежнему находился в отпуске по состоянию здоровья и в мае несколько дней провел в больнице из-за инфекции и боли. Некоторые близкие друзья призывали его не проводить эту презентацию, которая подразумевала много подготовительных мероприятий и репетиций. Но перспектива, что он возвестит об очередном тектоническом сдвиге цифровой эпохи, казалось, придавала ему сил. Когда он вышел на сцену конференц-центра Сан-Франциско, на нем поверх его обычной черной водолазки от Issey Мияки был надет черный кашемировый свитер фирмы Вон Rosen, а под голубыми джинсами было термобельё. Но он никогда еще не выглядел таким худым. Собравшиеся поднялись с мест и встретили его продолжительными овациями. Это всегда поддерживает, и я благодарен вам, сказал он. Однако за несколько минут акции Apple упали больше, чем на 4 доллара, опустившись до 340 долларов. Он делал героические усилия, но выглядел слабым. Джобс уступил сцену Филу Шиллеру и Скотту Farstalu, которые продемонстрировали новые операционные системы для компьютеров Mac и мобильных устройств, а потом вернулся, чтобы лично представить iCloud. Около десяти лет назад у нас было одно из самых важных наших откровений, сказал он. Персональный компьютер должен стать узловым центром вашей цифровой жизни: ваших видеозаписей, ваших фотографий, вашей музыки. Но за последние несколько лет эта концепция развалилась. Почему? Он стал рассуждать о том, как сложно добиться синхронизации контента на всех устройствах. Если у вас есть песня, скачанная на iPad, фотография сделана с помощью iPhone, И видеозапись, которую вы храните в компьютере, в итоге вы можете почувствовать себя телефонистом из прошлого, когда подключаете и отключаете USB-кабели, чтобы поделиться информацией. Мы впадаем в бешенство, пытаясь поддерживать эти устройства в синхронизированном состоянии, сказал он, вызвав взрыв смеха. У нас есть решение. Это наше следующее важное откровение. Мы собираемся разжаловать компьютеры PC и Mac в обычное устройства и перенести цифровой узел в облако. Джобс прекрасно понимал, что это важное откровение, в сущности не было чем-то по-настоящему новым. Более того, он пошутил на тему предыдущей попытки Apple. Вы можете подумать, почему я должен верить им? Это ведь они всучили мне Mobile Me. По аудитории пробежал нервный смех. Позвольте просто сказать, что это не был наш звездный час. Но когда Джобс продемонстрировал сервис iCloud, стало понятно, что он будет лучше. Почта, контакты, календарь синхронизировались мгновенно, как и приложения, фотографии, книги, документы. Самым впечатляющим было то, что Джобс и Apple заключили соглашение с музыкальными компаниями, в отличие от Google и Amazon. На облачных серверах Apple разместятся 18 миллионов песен. Если у вас была какая-нибудь из них на любом из ваших устройств или компьютеров, независимо от того, приобрели вы ее легально или скачали пиратским способом, Apple собиралась предоставить вам доступ к ее версии в хорошем качестве на любом из ваших устройств, избавляя вас от необходимости тратить время и силы, чтобы загрузить ее в облако. Все это действительно работает, сказал Джобс. Простая концепция: пользователь должен просто не замечать швов была по сути конкурентным преимуществом Apple. К тому моменту компания Microsoft уже больше года рекламировала сервис Cloud Power, а тремя годами ранее ее главный разработчик программного обеспечения, легендарный Рай Ози, выступил с боевым кличем. Мы стремимся к тому, чтобы люди могли лишь один раз лицензировать свою мультимедийную информацию и использовать любое из своих устройств, чтобы получать доступ к своей мультимедийной информации и пользоваться ею. Нози ушёл из Microsoft в конце 2010 года, и игрок компании в области облачных вычислений так и не достиг потребительских устройств. И Amazon, и Google предложили облачные сервисы в 2011 году, но ни одна из этих компаний не научилась интегрировать железо, софт и контент нескольких устройств. Apple контролировала каждое звено цепи и проектировала их так, чтобы они работали слаженно. Компьютеры и другие устройства, операционные системы прикладные программы, а также торговля контентом и его хранением. Конечно, все это работало бесперебойно только если вы использовали устройство Apple и оставались в Эпловском огороженном садике. Это порождало еще одно преимущество Apple привязанность потребителя. Если вы начинали пользоваться iCloud, вам не просто было бы перейти на устройство Kindle или Android. Вы не смогли бы синхронизировать с ними вашу музыку и другую информацию. Они, возможно, даже не стали бы работать. Это была кульминация 30-летнего воздержания от открытых систем. Мы думали, не сделать ли нам музыкальный клиент для Android, сказал мне Джобс за завтраком на следующее утро. Мы поставили iTunes на Windows, чтобы увеличить продажи плеера iPod. Но я не вижу никакой пользы от установки нашего музыкального приложения на Android, кроме той, что это доставит удовольствие пользователям Android. А я не хочу доставлять удовольствие пользователям Android. Новая штаб-квартира. Когда Джобсу было 13, он нашел в телефонном справочнике номер Bill of Позвонил ему, чтобы добыть нужную ему деталь для чистотомера, который пытался сконструировать, и в итоге получил предложение поработать летом в инструментальном отделе компании Hewlett-Packard. В том же году HP купила участок земли в Купертино, чтобы расширить вычислительный отдел. Возняк пошел туда работать. и И именно там по ночам он проектировал компьютеры Apple 1 и Apple 2. Когда в 2010 году компания HP решила съехать из своего офиса в Купертино, который располагался всего в миле к востоку от One Infinite Loop, штаб-квартиры Apple, Джобс купил его вместе с прилегающими землями. Он восхищался тем, как Hewlett и packard построили долговечную компанию и гордился тем, что сделал то же самое с Apple. Теперь он хотел построить образцовую штаб-квартиру, что-нибудь такое, чего не было ни у одной технологической компании на западном побережье. В итоге он увеличил участок до 150 акров, большую часть которых во времена его детства покрывали абрикосовые сады, и с головой погрузился в проект, который должен был стать его наследием и где сочетались бы его страстные отношение к дизайну и созданию жизнестойкой компании. Я хочу оставить штаб-квартиру которая несла бы на себе мою личную печать и служила воплощением ценностей компании на протяжении нескольких поколений, сказал он. Он нанял лучшую на его взгляд архитектурную фирму, фирму Сэра Нормана Фостера, на счету которой были восстановлены Рейхстаг в Берлине и небоскреб Сент-Мэри Экс 30 в Лондоне. Как и следовало ожидать, Джобс принял настолько активное участие в разработке общей концепции деталей, что окончательно согласовать дизайн оказалось почти невозможным. Здание должно было стать его монументальным сооружением, и он хотел, чтобы все было как надо. Фирма Фостера выделила команду из 50 архитекторов, и в течение 2010 года раз в три недели они показывали Джобсу переработанные макеты и варианты. Снова и снова он выдвигал идеи, Иногда предлагал совершенно новые формы и заставлял начинать заново и предоставлять еще больше вариантов. Когда он впервые показал мне в своей гостиной макеты и чертежи, здание по форме напоминало гигантский изогнутый гоночный трек из трех соединенных полуколец с огромным внутренним двором в центре. Стены были стеклянными от пола до потолка, а внутри располагались ряды рабочих капсул, позволявших солнечному свету струиться по проходам. Благодаря этому образуются зоны для встреч, сказал он, и всем хватает солнечного света. Когда спустя месяц он продемонстрировал мне чертежи, мы находились в большом конференц-зале Apple напротив его кабинета, где на столе стоял макет предполагаемого здания. Он внес одно серьезное изменение. Все капсулы будут смещены назад, подальше от окон, чтобы длинные коридоры утопали в солнечном свете. Они тоже будут служить общими зонами Возник спор с некоторыми архитекторами, хотевшими, чтобы окна открывались. Джобсу всегда притекла идея позволять людям что-либо открывать. Это просто даст им возможность что-нибудь испортить, заявил он. В данном вопросе, как и в других деталях, он добился своего. Вернувшись домой тем вечером за ужином, Джобс показывал рисунки, и Ирит пошутил, что вид с высоты напоминает мужские гениталии. Отец отмахнулся от этого замечания, посчитав его отражением подросткового восприятия, но на следующий день упомянул о нем архитектором: "К сожалению, после того, как я вам это сказал, вы никогда не сможете выкинуть этот образ из головы", добавил он. К следующему моему визиту форма была заменена на простой круг. Новый дизайн означал, что во всем здании не будет ни одного стекла с ровной поверхностью, все стекла будут изогнутыми и соединятся без швов. Джобса давно восхищало стекло И то, что он добился изготовления стеклянных панелей для розничных магазинов Apple по индивидуальному заказу, вселяло уверенность, что можно произвести массивные изогнутые стекла в большом количестве. Запланированный внутренний двор имел 250 метров в диаметре, это больше, чем три стандартных городских квартала или почти равно длине трёх футбольных полей, и с помощью наложения изображений Джобс показал Мне, что в нем поместилась бы Римская площадь Святого Петра. Он хорошо помнил фруктовые сады, которые когда-то занимали большую часть этих земель, поэтому нанял заслуженного арбориста из Стэнфорда и постановил, что 80% участка будут озеленены в естественном стиле с помощью 6000 деревьев. Я попросил его проследить, чтобы там были в том числе и новые абрикосовые сады, вспоминал Джобс. Раньше их можно было увидеть повсюду даже на перекрёстках Они являются частью наследия этой долины. К июню 2011 года проект четырёхэтажного здания площадью тысяч квадратных метров, в котором разместятся более тысяч сотрудников, уже созрел для того, чтобы придать его огласке. Джобс решил сделать это во время тихого и неприметного выступления в городском совете Купертино на следующий день после презентации сервиса iCloud на всемирной конференции разработчиков. Хотя у него совсем не было сил, тот его день был полностью распланирован. Рон Джонсон, который разрабатывал проекты магазинов Apple и управлял ими более 10 лет, решил принять предложение стать исполнительным директором компании J.C. Penney. И утром заехал к Джобсу домой, чтобы обсудить свой уход. Потом мы с Джобсом отправились в Палалта в небольшое кафе Fraiche, где подавали йогурты и блюда из овсянки, и там он оживленно рассказывал о будущих продуктах Apple. Позднее его отвезли в город Санта-Клара на ежеквартальное проводимое Apple совещание с высшим руководством Intel, где обсуждалась возможность использования процессоров Intel в будущих мобильных устройствах. В тот вечер на стадионе Oakland Coliseum выступала группа U2. И Джобс сначала собирался туда, но потом решил посвятить вечер демонстрации своего проекта в городском совете Купертино. Он приехал без сопровождения и всякой шумихи, с расслабленным видом, в том же черном свитере, который был на нем во время выступления на конференции разработчиков, поднялся на подиум с пультом в руке и в течение 20 минут показывал членам совета слайды проекта. Когда на экране появилось изображение футуристического, гладкого, образующего строгий круг здания, Он прервал речь и улыбнулся. "Будто космический корабль приземлился", произнес он и через несколько мгновений добавил: "Мне кажется, мы пытаемся построить самое лучшее офисное здание в мире". В следующую пятницу Джобс послал по электронной почте письмо коллеге из далекого прошлого Н. Бауэрс вдове Боба Нойса, одного из основателей компании Intel. В начале 80-х она была директором по персоналу и хранительницей очага Apple. ответственной за вынесение выговоров Джобсу после его вспыши гнева и за врачевание ран его коллег. Джобс спросил, не заедет ли она к нему на следующий день. Бауэрс была в Нью-Йорке и зашла к нему в воскресенье, когда вернулась. Он опять плохо себя чувствовал, его мучили боли, и у него не было сил, но он очень хотел показать ей изображение новой штаб-квартиры. "Ты должна гордиться", Apple, сказал он. "Ты должна гордиться тем, что мы построили". Потом он пристально посмотрел на нее и задал вопрос, который ее ошеломил. Скажи, каким я был в молодости? Бауэрс постаралась ответить честно. Ты был очень импульсивным, с тобой было трудно, сказала она. Но твой взгляд на вещи покорял. Ты говорил нам: "Путешествие это награда", что оказалось правдой. "Да", ответил Джобс. "Я действительно научился кое-чему за это время". Потом несколько минут спустя он повторил эту фразу, как будто для того, чтобы вселить уверенность в Бауэрс и в себя самого. Я действительно кое-чему научился. Действительно.